Глава четвертая Мысли о предстоящей командировке вылетели из головы напрочь. С каждым последующим ударом в дверь мне все меньше хотелось ее открывать. «Сашка, я знаю, что ты дома. Видела, что свет в окне горит!» Начала уже ругаться Тося. Что-то никак мне память Клюковкина не подсказала о наличии невесты. «Обижать девушку нельзя, так что придется ее впустить». Я открыл дверь и увидел перед собой привлекательную девушку. «Вкус у Клюковкина хороший!» «Ой, бежал так быстро, что не успел все в первом магазине набрать!» Прошла мимо меня брюнетка с двумя заплетенными косичками и полными торбами в руках. Как только я закрыл дверь, она подскочила ко мне и чмокнула в губы. При этом поставила сумки и обняла руками за шею, прислонившись холодной щекой. «М -м, а какой от нее запах! Жареные пирожки!» — в животе мощно заурчало. «Я слышала, вы с Батыровым вертолет сломали!» — начала Тося снимать шаль с плеч расстегивать шубку. На автомате потянулся помочь снять верхнюю одежду, но девушка не заметила моего жеста галантности. Ее голубые глаза бегали из стороны в сторону. Стройную фигурку подчеркивали клетчатые брюки и светлая блузка. Да и пуговицы были расстегнуты так, что можно было разглядеть нижнее белье бежевого цвета. Почти как и мое нательное, в котором я до сих пор стою и смотрю на нее. «Ты мне расскажешь?» – спросила брюнетка, стягивая с себя валенки. «Да все там нормально, он сам упал». «Кто? Батыров?» «Вертолет! Ну, а дело житейское, ничего страшного!» Тоси вытащила тапки из сумки и быстро их надела. Подойдя ближе, она начала рассматривать шишку. «Ой, бедненький!» Тося, конечно, стройняшка и красотка. Будь она моей невестой, то предложил бы ей не только на голове шишку рассмотреть. Однако я ее совсем не знаю. Тут все сложно. «Ты холодное прикладывал?» «Да, снега же на улице много!» Ой, не то это. Пошли в кровать. Потянула меня за собой девушка. С порога и сразу в кровать, и вот так Тося. Уложила меня на диван, достала из шкафа одеяло и накрыла. А ты чего документы разбросал? спросила брюнетка, поправляя мне подушку и указывая на раскрытую папку на диване. Проверил кое-что. Ты извини, а мы сегодня должны были встретиться? Конечно. «Платье нужно выбирать, заявление подать забыл?» Расстроенно покачала головой Тося и ушла на кухню. «Плохо, когда не знаешь, да еще и забыл. Куда вот только мне сейчас жениться? В Афган ехать, а тут прелестная незнакомка тащит штамп в паспорте поставить. Кстати, а паспорта ей не нашел у Клюковкина. Надо бы уточнить, куда их в Союзе военные девали». «Ты почему пельмени не съел? Я тебе их когда еще нарепила?» Принесла девушка мне кулек с замороженными полуфабрикатами, хотя они таковыми не являются. Натуральные, ручной лепки и без всяких ГМО. Тося приложила к шишке холодный пакет и села рядом. «Ну и что сплатим то Давай решим Чё «Че решать-то? Не будет свадьбы. В командировку еду. Надо сразу девчонке сказать, чтобы Люди не строила». С другой стороны, сильно торопиться не нужно, можно и попозже. «Мне сейчас плохо, Тосечка. Столько дел по дому, совсем недоплатье. Я даже ничего не ел сегодня». Тут девушка руками как замахала, что меня чуть не продуло. «Лежи и не вставай, все сделаю. Начну с кухни». Поцеловала она меня и принялась за работу. «Да так активно!» Вмиг полы начали блестеть, пыль с поверхности исчезла, и все это сопровождалось прекрасным дефиле. Что и говорить, попа зачетная. Полчаса спустя с кухни начал доноситься приятный запах жареных котлет. «Я тут яички еще принесла, творог свежайший и молоко кипяченое. Я помню в твоем желудке!» кричала Тося, чей голос тонул в звуках шипящего масла. «А котлет какие?» — уточнил я, попивая чай с мятой. «Куриные! Ты ж других не ешь!» — удивилась девушка. «Ох и привередливый Сашка Клюковкин!» Несколько минут спустя Тося позвала меня к столу. Сев на стул, перед собой обнаружил макароны с томатной подливкой и котлетами. Темный хлебушек с несколькими кусочками сала лежал на другой тарелке, а рядом горчица и зеленый лук. Сарский ужин!» «Пока кушай, я вещи постираю», — сняла фартук Тоси и пошла в ванную. Только я вкусил пищу богов, как в ванной раздался шум чего-то падающего. Первая мысль, что девчонка поскользнулась и упала. Открыв дверь, я увидел, что Тося сидит на корточках, в воздухе витает сажа, а по полу разбросан уголь. Напротив нее высокий цилиндр с трубой. «Топку чистить нужно», — повернулась ко мне Тоси, у которой нос и правая щека были черные. Да и вокруг глаз появились тёмные тени. Я и забыл, что в таких городках раньше в квартирах стояли водонагреватели или титаны. «У тебя это лицо грязное». «Да и бог с ним, иди кушай», — улыбнулась Тося, и зубы тоже стали чёрными. Но уходить я не спешил. Хватит уже девочку обнадёживать. «Антонина, ты не торопись платьим мне сейчас не до свадьбы». Девушка в это время умывала лицо. Услышанное заставило ее повернуться ко мне. Вода капала на ее блузку, и я поспешил дать ей полотенце. «Это как понимать, Сашенька?» тихо произнесла она, вытирая лицо. «Очень просто. Нас в командировку отправляют в Афганистан». «Ну и что? Ведь ничего серьезного. Пару месяцев и вернетесь, я читала газеты». «Поражаюсь ее простоте». Собственно, в советских газетах в это время Афган освещался не так открыто. Все больше показывали, как гуманитарную помощь доставляют, дома строят, школы восстанавливают. Правда, окажется потом слишком тяжелый. Там война, Тось. Да и слишком скоро мы убываем. Через неделю. Ой, знаю я. Вон вчера в отелье с женой на общались дообщались. Он у нее тоже поедет. А нас распишут с тобой быстро. Ты только предоставь справку об убытии в Афганистан. Тося очень привлекательная, хозяйственная, шустрая, но совсем мне не знакома. Может, она и любила Клюковкина, но вот я ей-то не могу ответить взаимностью. Она еще не понимает, что мы летим за речку на год, а может и больше. Не буду я брать справок. Спасибо за яйца, котлеты, все очень вкусно, но свадьбы не будет. Тут же в меня полетело влажное полотенце, но я успел увернуться и поймать его». «Я надеялась, я верила! Нашел другую, так и скажи! Чего про какой-то Афганистан придумывать?» Раскричалась Тося, быстро накинула шубу и шаль, надела валенки и открыла дверь. «Ты застегнись, там холодно!» — сказал я, ну и тут она нашла, что в меня бросить. Схватила с полки военную шапку и швырнула. В этот раз я снова увернулся. «Мог бы и про молоко с творогом что-нибудь сказать!» — прорычала Тося и хлопнула дверью. Одна проблема разрешилась. Жаль, что теперь самому стирать вещи придется. Перед тем, как пойти ужинать, я зашел в комнату проверить работу обогревателя. Железный, желтого цвета, а нагревательный элемент был ярко-красным. Этот аппарат был очень кстати в квартире. Очень нужная вещь для жизни в Соколовке. Батареи совсем не грели, хоть за окном и дымила котельная. Только я отвернулся от окна и пошел на кухню, как на улице произошел взрыв. Да такой, что завибрировали окна и пропал свет. Я слегка присел, но быстро понял, что произошло. «Да чтоб его! Опять двадцать пять! но сколько можно?» «Марк твою, Энгельс!» Чего только не было слышно в первые секунды отключения электроэнергии. Ко мне снова постучались. Наверняка то вернулась. вернулось. Ладно, если испугалась идти, придется проводить. Открыв дверь, я обнаружил на пороге Батырова с фонариком. Димон, чего случилось? Конечно, очередь твоя предохранитель менять. Да, что не говори, а военный городок это единый организм. С трансформатором тут вечная беда. До шести вечера напряжение на сеть не очень большое, так как большинство жителей на работе, то потребление меньше. А вечером все как начнут включать обогреватели, свет, телевизоры и прочие приборы, так и горят предохранителей. Сделать замену мне труда не составило. Удивило, что кто-то использовал в прошлый раз лом вместо предохранителя. Вернувшись в квартиру, моментально обратил внимание, что температура упала до 12 градусов тепла. Вечер вообще выдался длинным. Каждый час горел предохранитель, и все повторялось заново. Крики, сбор толпы, следующий по очереди меняет предохранитель. Только к 23.00 подобная эстафета прекратилась. Старый будильник с надписью «Янтарь», который ходом механизма не давал недолго уснуть, прозвонил точно в 6.30. Для начала еще раз ощупал себя и подошел к зеркалу. На меня по-прежнему смотрел Сашка Клюковкин. Волосы растрепались после сна, а серо-голубые глаза еще сонные. Надо было собираться в часть. День сегодня трудный, поскольку это первый полноценный день в новом мире. Повседневную форму приготовил еще с вечера. Непривычно видеть на кителе пустую левую часть. Все же в прошлой жизни наград у меня было достаточно. Придя на службу, первым делом отправился к докторам санчасть. Вчера в запарке так и не зашел к ним. Хоть на здоровье я не жаловался, но обязательно осмотр после грубой посадки пройти нужно. Дежурная медсестра указала мне на кабинет терапевта. Сняв шинель с шапкой, я постучался в дверь и ждал разрешения войти. «Можно!» — прозвучал мужской голос. Открыв дверь, я тут же попал под искрометный взгляд Тоси. Она сидела за столом доктора, заполняя медицинские книжки. Не успел я поздороваться с ней, как из-за ширмы вышел доктор с лысиной на голове, утирающий салфеткой рот. Наверняка утренним чайком баловался. Но ну, только он сделал шаг мне навстречу, я понял, что чай был очень... крепкий. «Ах, Клюковкин, родненький, проходи! Как голова, Сашка!» Поздоровался он со мной, дыхнув стойким амбре. «Все хорошо, не болит», — ответил я, присаживаясь на стул. Тося продолжала смотреть в книжку, не обращая на меня внимания. «А, ну, раз хорошо, что-то пришел ты», — спросил доктор. «А он вчера не приходил, Марат Сергеевич. По положению...» — за закудахтал Антонина, подложив мою медицинскую книжку терапевту. «Антониночка, я же вам говорил, что голова у меня болит», — сощурился врач. «Она у вас всегда болит. Я вам предлагала в холодильнике взять рассольчик», — шепнула ему Тося. «Не, я врач со стажем. Лечусь только тем, что сам сготавливаю. Да, Сашка?» «Так точно, товарищ капитан». Память Клюковкина дала о себе знать. Передо мной полка Иванов Марат Сергеевич. «Все знают, что он самый главный ценитель горячительных напитков части. Пьет все, кроме медицинского спирта. Но делает это слишком часто». Иванов пролистал книжку, сделал какую-то запись и отдал Тоне. «Да все там нормально. И прививки, осмотры проведены. Мне вчера Янатаев дал список, кто в командировку летит. Готов, Саня?» «Так точно». Однако Тося судорожно листала книжку, пытаясь найти изъяны. а давайте узвесим у него истощение может быть иванов только посмеялся вообще странно что медсестра лезет в дело доктора тем более Ночмеда. понимаю что она это из за меня но решение своего я уже не поменяю давай санек э -э, до встречи пожал мне руку иванов и я направился к двери перед выходом повернулся чтобы посмотреть стосе в глаза Только мы с ней столкнулись взглядами, она решила отвернуться, надув губы. Когда пришел в штаб, то обнаружил суматоху в классе эскадрильи. Больше всех нервничал Батыров, меряющий шагами расстояние от стены до стены. «Да где ты ходишь?» — возмутился Димон. «Пробки? Какие пробки?» «Транзисторные. Димон, не делай мне нервы, нос откушу!» — тихо сказал я, чтобы никто в классе особо не слышал перепалки. «Авторитет командира Звена, даже такого, как Батыров, нельзя принижать». «Ладно, начальник политуправления армии уже здесь, что делать-то будем?» «Да ты не помпажируй, все мы сделали правильно, тем более в Афганистан всех отправляют». «Меня-то нет?» – замотал головой Батыров. «Что за новости?» «Тут мне Димон и поведал. Он в академию собрался. Вот его рапорт и должен будет одобрить член военного совета». потом передаст в армию командующему, а дальше по инстанциям. «Вообще-то все об этом знают», — гордо задрал нос Батыров. «Свалить хочешь отсюда? Ну, я тебя не виню». «Конечно. Кто в этой дыре захочет жить-служить? Мне тут все остачердело. Жену с ребенком отсюда увезу. А они сами-то хотят. Только дураки тут служить будут. Про людей нельзя так говорить». «Ты, если собрался скомандовать, с народом должен уметь общаться, а ты сейчас его обижаешь. Это плохо, Димон», — сказал я, похлопав его по плечу. После обеда было объявлено, что с каждым из отправляющихся в командировку будет проведена беседа. Как сказал КМСК, начальник политодела армии лично хочет с каждым пообщаться. «Одним из первых вызвали меня. Войдя в кабинет командира полка, я громко и четко представился». полковник доманин начальник политотдела сидел во главе стола и всех помечал себе в списке рядом с ним полковник медведев камыска янотаев и начальник штаба полка Харьков. вот и вот мое прибытие привело в бешенство смотрел он на меня озлобленно. ну что сансаныч готовы выполнить интернациональный долг спросил у меня доманин полковник был уже в годах и совершенно седым Лицо покрывали морщины, а глаза были уставшие. Но, говорил начальник политотдела армии, громко и четко. «Так точно, товарищ, товарищ член военного совета. А может, уточним у лейтенанта, знает ли он задачу, стоящую перед советской армией в Афганистане?» Перебил меня Харьков. Командир полка громко прокашлялся. Видимо, это идет вразрез с его решением. «Какое-то между Харьковым и Медведевым есть недопонимание». Камыска Янатаев напрягся, но тут уж ничего не сделаешь. Тем более Доманину замечание пришлось по душе. «А давайте, что скажешь, лейтенант?» «Сто процентов была какая-то лекция, которую мой реципиент прослушал и не запомнил, а, возможно, вообще на нее не ходил. Но надо импровизировать, хоть даже газетную вырезку из коридора пересказать». «Основная цель – оказание помощи дружественному афганскому народу, а также создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств», – на одном дыхании произнес я. Даманин одобрительно кивнул, Камыска Янатаев выдохнул, а начальник штаба решил не сдаваться. «Только это написано в газетах. Вы своими словами еще можете что-то сказать?» – наседал Харьков. «Достаточно, я думаю». Поспешил остановить его Медведев, злобно зыркнув на Харькова. Но Доманину уж слишком понравилось меня слушать. «Геннадий Павлович, пускай, парень грамотный. Вы мне сказали, что он подготовлен в профессиональном плане. Хочу послушать, как он морально готов. Прошу вас, Александр Александрович». Я сделал небольшую паузу. Сочинять на ходу партийные речи не так уж и просто. «Задача — не допустить попыток задушить афганскую революцию и создать проимпериалистический плацдарм военной агрессии на южных границах СССР», — ответил я. Доманин встал и подошел ко мне. «Молодец, сынок, вот так и служи». «Товарищ полковник, я бы хотел», — начал говорить Харьков, но Доманин его тут же прервал. «Все-все-все, парень готов. Понимаю, что вы мне хотите еще его знания показать, но не ненужное. Дерзай!» Полковник вернулся на свое место и что-то записал в тетради. «Хотите задать вопрос, Клюковкин? Не возражаю», — сказал Доманин. «Обстановка какая сейчас в Афганистане?» «Мы не ожидаем долгого сопротивления оппозиционных сил. Совсем справляется и местная армия». «Мы же оказываем помощь населению и вооруженным силам Демократической Республики Афганистан. Ваша командировка долго не продлится. Ступайте!» Спокойно ответил Доманин. Я взглянул на отрывной календарь перед командиром полка. Дата стояла 1 марта 1980 года. В эти дни уже вовсю шли бои на территории Афганистана и в приграничных районах. Все больше убеждаюсь, что мало кто понимает, что ждет эскадрилью в... за речкой. Вечером начальник политодела провел общее построение. Долгая речь на морозе была ненужной, но он должен был закрыть этот гештальт. «Знаю, что вы с честью выполните задание Родины», — вещал с трибуны Доманин. В это время я посмотрел на Батырова, который стоял через одного человека в строю. Вид у него был весьма расстроенный. «Чего нос повесил?» спросил я, поменявшись местами с парнем, чтобы поговорить с Димоном. «Рапорт не утвердили. Сказали стыдно. Мало эскадрилья в Афганистан, я как крыса с корабля бегу», дрожащим голосом ответил Димон. «Ну ты же не крыса, хвоста у тебя нет, в канализации не живешь. чё переживаешь?» «С вами еду». Прямо в кабинете написал рапорт, а командование полка и Натаев подписали. Вот это поворот. Не то чтобы я сильно переживал за Батырова, но он же не готов морально к войне. Хотя кто из стоящих рядом в строю к ней готов? «Вперед! Встречного на взлете! Ура!» громогласно произнес Доманин, и весь строй полка подхватил эту волну двумя короткими и одним. Раскатистым.